Глава 9. В последующие два дня все шло заведенным порядком. На рассвете Блэк и Джипа уходили в трейлер, а Китсон возвращался в домик. Поспав несколько часов, Китсон отправлялся с Джини куда-нибудь на лоно природы. И там они проводили день. Брали лодку и катались по озеру. Купались или просто гуляли. Блэк сидел на полу трейлера и просматривал газеты. Джипа трудился над дверцей сейфа.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 Но и Блэку с джипа было не легче. Два дня работы не дали никаких результатов. Целый день сидел джипа в горячем, как духовка трейлере на высоком табурете, поворачивая диск циферблата, обливаясь потом, шепча проклятия и снова вслушиваясь. Но вторая цифра ни за что не становилась на место. Блэк целый день ничего не делал, только наблюдал за джипа и читал газеты. Нервы его были натянуты, как струна. Его к тому же доводила до бешенства мысль, что пока он сидит здесь в невыносимой жаре и мучается в ожидании, Джинни и Китсон наслаждаются прогулками и купанием. «Хотя Китсон и олух нетесанный», — думал Блэк, за столько времени он наверняка сумел произвести впечатление на девушку. Любой мужчина, с которым женщина приведет полных три дня, не может не заинтересовать ее. Если бы он, Блэк, заполучил Джинни хоть на двенадцать часов, Она бы, он был уверен, не устояла перед ним. Поэтому горькие мысли о том, что Китсон и Джинни все время вдвоем, вызывали у Блэка раздражение, злость и ревность. Примерно к шести часам вечера, на третий день, когда вечернее солнце, опустившись за горы, окрасило воду в озере в цвет апельсинового сока, Джипа сорвался. Три дня он бился с этим замком здесь, в почти невыносимых условиях,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 — У меня не получается, это, Ничего не выйдет. Хоть двадцать лет буду крутить эту штуку, все равно зря. Если я не выйду отсюда, я просто рехнусь. Встревоженный истерикой джипа, Блэк вскочил с пола и с пистолетом в руке обошел броневик. «Заткнись — Заткнись! — рявкнул он, тыча пистолетом в ребро джипа. — Ты, черт тебя побери! Ты откроешь, или я тебя прикончу! Джипа расплакался от бессилия, сотрясаясь всем своим тучным телом. «Давай», — задыхаясь, проговорил он, — «убей меня. Мне все равно. Лучше мне умереть, чем маяться с этим чертовым дерьмом. Давай, стреляй в меня. Я больше не могу». Блэк наотмашь ударил Джипа по лицу рукояткой пистолета. Тот отшатнулся. Кровь из расщеченной щеки и струйкой потекла за воротник. Джипа, как мешок, сполз на пол и, закрыв глаза, привалился к стенке броневика. «Давай, прикончи меня!» — закричал он визгливо, как истеричная женщина. — Убей меня! Я больше не могу! С меня хватит! — Возьми себя в руки! — орал Блэк, испуганный бледностью джипа. — Если толстяк станет неуправляем, весь план полетит в тартарары. — Говорю тебе, я не могу открыть дверцу! — простонал джипа. В эту минуту кто-то легонько постучал в дверь трейлера. Блэк застыл на месте. Сердце у него упало. Он видел, как Джинни и Китсон уехали в Бьюике за покупками в город. Значит, никто из них стучать не мог. Джипа застонал. Блэк схватил его за шиворот и встряхнул, яростно шепча. «Заткнись, за дверью кто-то есть!» Джипы сжался и замолчал. Они ждали, прислушиваясь. Стук повторился. Блэк сделал Джипа знак оставаться на месте и, держа в руке пистолет, крадучись, подошел к занавешенному окну. Прижавшись к стене, он выглянул наружу. У трейлера стоял мальчик лет десяти. Нахмурив лоб, он стучал в обшивку борта, внимательно разглядывая трейлер. В руках мальчик держал игрушечный пистолет, нацеленный на подъемную дверь. Блэк наблюдал. Верхняя его губа поползла вверх, обнажая зубы. Мальчик, одетый в джинсы и в клетчатую красную с белым рубашку, босой, вздвинутый назад соломенной шляпе, с любопытством смотрел на дверь трейлера. Он был явно озадачен. Потом, словно приняв решение, мальчик пошел вдоль прицепа. Блэк продолжал следить из-за занавески. Кажется, малец собрался подтянуться и заглянуть в окно. Джипа увидел на лице Блэка страх и решимость пойти на все, даже на убийство. Толстяк подошел к Блэку. У него перехватило дыхание, когда он увидел мальчика. Негнущимися пальцами Джипа схватил Блэка за кисть руки. «Нет». прошипел он не трогай ребенка ты что спятил блэк выдернул руку он немного успокоился у мальчика не хватило сил дотянуться до окна спрыгнув на землю явно огорченный и обескураженный он снова стал рассматривать трейлер потом постояв еще немного круто повернулся и поспешил прочь по тропинке огибавшей озеро как ты думаешь он что нибудь слышал взволнованно спросил блэк не знаю ответил джипа Кажется, мы говорили довольно громко. Но броневик как будто не упоминали. Скажем прямо, напугал он меня. Блэк вытер пот с лица ладонью. Ну ладно, Джипа, садись и малость передохни. Может, мне попробовать взяться за этот треклятый замок? Тебе? Джип искривился в презрительной гримасе. Нет. Ты можешь сбросить и первую цифру, которую я нашел. У тебя в пальцах нет чутья. Лучше не трогай.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 Мне надо подобрать еще пять. Ладно, может, за неделю я найду еще одну, а может и нет. Ну, скажем, найду. Останется еще четыре. А я к тому времени уже совсем свихнусь. В этом пекле невозможно работать. Невозможно. Я выхожу из игры. Больше ничего не могу сделать. С меня хватит. Нет таких денег, чтобы заплатить за это. Понимаешь? Нет. Замолчи сейчас же, — пробормотал Блэк. Не заводи свою волынку сначала.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 Фрэнк говорил, что такая необходимость может возникнуть, и, очевидно, так и придется сделать. Там мы сможем держать дверь открытой, когда ты будешь работать. Это тебя устроит?» Джип вынул платок и приложил к кровоточащей ссадине на щеке. «С меня хватит. Я хочу домой. Эту заразу открыть невозможно, понимаешь? Невозможно!» «Поговорим с остальными», — увещевал Блэк каким-то скрипучим голосом. «Ну, будь же мужчиной!»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 Они решили не покупать больше продуктов в магазинчике, в самом кемпинге. Это становилось опасным. Хозяин, конечно, заметит, сколько продуктов они берут, и догадается, что для двоих этого слишком много. Теперь они ежедневно ездили в городок. Последние два дня Джинни и Китсон все время были вместе и наедине. Джинни все еще не решила, останется ли она с китценом если они получат деньги. Она знала, что Китсон влюблен в нее, и сама все больше привязывалась к нему.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 Когда Джинни сидела рядом, он вел машину очень внимательно и осторожно. «Тебя волнует что-нибудь?» «Да, по правде говоря». Она поправила рассыпавшиеся по плечам медно-рыжие волосы. «Ты как-то спрашивал меня, откуда я знаю броневике и днях зарплаты? Тебе это еще интересно?» Китсон удивился. «Мне, конечно, хотелось знать, но, в общем-то, не мое это дело», — ответил он. «Почему ты вдруг об этом вспомнила?» Ты очень хорошо ко мне относишься. Большинство мужчин на твоем месте стали бы приставать ко мне. Я тебе благодарна. И еще я хочу, чтобы ты знал, я не из гангстерской шайки. Китсон покачал головой. Я никогда так и не думал. А Морган думал. Он считал, что я выкрала план ограбления у шайки, с которой работала, и пришла к нему, чтобы получить долю побольше. Он этого никогда не говорил, но я знаю, он так думал. Китсон поежился, ощущая неловкость. Он точно знал, что Морган думал именно так. «Что ж, все возможно. Я-то так никогда не считал». «Я знал о днях выплаты и бронемашине, потому что мой отец работал актером на этом исследовательском полигоне», — негромко сказала Джинни. Актером? Китсон бросил на нее быстрый взгляд. «Ну тогда ты, конечно, могла быть в курсе дела». «Я не хочу выгораживать себя», — продолжала Джинни. Мать моя была дрянная женщина, и, наверное, во мне тоже много плохого. Она бросила отца, когда мне было 10 лет. Мать постоянно твердила – главные деньги, без них никогда ничего не добьешься. Отец был хорошим человеком, но зарабатывал мало. Ко мне относился очень хорошо, только все равно я всегда думал о деньгах. Когда я выросла, эти мысли стали еще навязчивее. Они изводили меня. У меня никогда не было хороших платьев.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 что его можно спрятать в трейлере. Так что это была идея отца. Только не подумай, что он для себя даже в мыслях действительно допускал такую возможность. Он был совсем другой человек. Но я-то стала все чаще задумываться, как бы угнать броневик. У меня это просто превратилось в навязчивую идею. Китсон внимательно слушал. Солнце, как раскаленный огненный шар, скатилось за горы.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 «Мне очень жаль твоего отца», — сказал Китсон. «Да, ему не повезло. Ее руки сжались в кулаки. Я очень жалею Алекс, что затеяла всю эту историю. Знаю, что я дрянная, упрямая, жадная к деньгам. Все я при себя знаю, но никогда не думала, что дело обернется таким образом. Оказывается, бахвалишься, что ты убьешь человека просто. Видишь такие вещи в кино, и кажется, будто нет тут ничего особенного. А когда в жизни...»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 «Неужели ты подумаешь об этом, Джинни?» «И можешь согласиться?» Она похлопала его по руке. «Дай мне подумать, Алекс». Уже стемнело, когда они подъехали к кемпингу. Китсон, радостно возбужденный разговором с Джинни, бросил сумку с продуктами на кухонный стол и пошел к трейлеру. На берегу никого не было. Блэк и Джипа могли спокойно пройти к домику. Увидев их, Китсон сразу понял, что-то неладно. Джипа шагал медленно и тяжело, сгорбившись и опустив голову. На левой щеке у него кровоточило ссадина. Китсон спросил, в чем дело, но тот не ответил. Он молча вошел в домик и рухнул в кресло. У Блэка глаза нехорошо блестели. Он прошел к кушетке, сразу же протянул руку к бутылке и налил себе довольно много неразведенного виски. Потом сел и хмуро сказал. Сегодня вокруг трейлера слонялся какой-то парнишка. Он пытался заглянуть внутрь. Китсон повернул ключ в замке двери. Джинни тоже встревожилась. Пока ничего не выходит. Блэк откинулся на спинку кушетки и в упор смотрел на Джинни. Вторая цифра пока не собирается стать на место. Джип подошел с ней доиступления. Доиступления, взвизгнул Джипа. — Я бросаю это дело. Замок меня добил, слышите? Слышите вы, я выхожу из игры. — Но ты не можешь бросить дело сейчас, — негромко сказала Джинни.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 Я все это втолковывал этому шуту гороховому, пока у меня не помутилось в голове. «Придется сделать, как предлагал Фрэнк, уехать в горы. Там ты сможешь работать с открытой дверью. Сидеть в заперти невозможно, просто немыслимо». «Это опасно», — возразила Джинни. «Здесь много трейлеров вроде нашего, а в горах, если нас обнаружат, конечно, заинтересуются и станут докапываться, кто мы такие». «Придется рискнуть». Со злостью ответил Блэк. Если джипа не удастся подобрать шифр, нужно будет разрезать двери автогеном, а здесь это сделать невозможно. Все дороги еще патрулируются, нас могут задержать, ставил Китсон. Потом неизвестно, потянет ли Бьюик такой вес по горной дороге. Я бывал в тех краях. Дороги там плохие, и к тому же недели две назад один участок повредила буря. Придется пойти на это, повторил Блэк. Если мы выедем отсюда завтра в полдень, мы доберемся до горной дороги к вечеру. Надо купить палатку и запастись едой. Жизнь там будет нелегкой, но как-нибудь перетерпим, пока джипа не взломает дверь сейфа. — На меня не рассчитывайте, — крикнул джипа. — Я уезжаю домой. Блэк хотел что-то ответить, но в это время в дверь домика постучали. Все в испуге замерли. Затем Блэк встал, держа в руке пистолет. Джипа покрылся холодным потом. Джинни зло прошептала. «Отправляйтесь в спальню». Блэк схватил джипа, рывком поставил его на ноги и поволок в спальню. Китсон прошел через комнату и открыл входную дверь. У входа стоял Фред Брэдфорд. «Привет, мистер Гаррисон. Извините, что зашел так поздно, мисс Гаррисон. Наверное, вы готовите ужин?» «Да», — ответил Китсон, загораживая дверь. «Что-нибудь случилось?» «Да вроде бы. Могу я на минутку зайти, я не задержу вас». Видя, что Китсон колеблется, Джинни быстро подошла к двери. «А, вот это кто? Привет, мистер Брэдфорд. Заходите, пожалуйста», — сказала она, улыбаясь. «Я еще не бралась за ужин, так что ничего, не пережарится». Брэдфорд вошел в гостиную Он явно чувствовал себя неловко. «Налей мистеру Брэдфорду чего-нибудь выпить, Алекс», — сказала Джинни. «Нет, спасибо, я вроде бы не хочу». Он сидел, потеряя колени ладонями. «Не беру отнимать у вас много времени».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 смотри-ка. Я толковал своему парнишке, что дело примерно так и обстоит, но он и слушать не хотел. Они, — говорит он, — ссорились, орали друг на дружку. И это его напугало. Он решил, что они грабители. Джинни рассмеялась. — Ну уж это, пожалуй, слишком. Но вообще-то я бы не доверила им свой счет в банке. Они вечно ссорятся и, тем не менее, собираются вместе провести отпуск. — Парнишку моего они здорово напугали, — повторил Брэдфорд.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 Китсон невольно сжал кулаки и сунул их в карманы брюк. Джинни заставила себя улыбнуться. — В трейлере? Почему это пришло ему в голову? — Наверное, потому, что здесь кругом трейлеры, — снисходительно улыбаясь, ответил Брэдфорд. — Но, скажу вам, мысль неплохая. Парнишка говорит, что полицейские сроду не додумаются искать бронемашину в таком вот кемпинге. И, наверное, он прав. — Безусловно. Голова у него работает неплохо. — Да, ничего не скажешь.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 — Какая обида. — Вам, значит, здесь не понравилось? — Наоборот, здесь чудесно. Но мы задумали длинное путешествие. Сначала поедем на Стеглейк, потом на Рендерлейк. — Неблизкий путь. — Желаю счастья. Брэдфорд попрощался с ними за руку. Он еще простоял несколько минут в дверях, продолжая разговаривать. Джинни и Китсон с нетерпением ждали, когда он наконец уйдет. Наговорившись, Брэдфорд помахал рукой, и направился по освещенной лунной тропинке к своему домику. дженни с облегчением закрыла дверь и повернула ключ. — Что ж, как сказал мистер Брэдфорд, это решает дело. Надо уезжать отсюда. — Да, здорово ты обработала этого типа. Любо дорого смотреть. — Ладно, ладно, ухажер, вышел из спальни Блэк, уйми свои восторги. Чёртов мальчишка. Мне и в голову не могло прийти, что он слышал нашу ссору. Джипа подошел к двери спальни и молча слушал. «Значит, завтра едем», – продолжал Блэк. «Мы не имеем права рисковать. Мальчишка может решиться на неожиданный ход». Он повернулся к Китсону. «Иди отсюда и сиди в трейлере. Вдруг гаденыш вздумает еще раз наведаться и пошпионить». Китсон кивнул. Он отпер дверь и вышел в темноту. Джипа сказал ровным, недопускающим возражений тоном. «Завтра я уезжаю домой. Понятно?» С меня довольно, а сейчас я иду спать. И ушел в спальню, захлопнув за собой дверь. Я приведу его в чувство. Глаза Блэка злобно блеснули. Меня уже достал этот слезняк. Джинни ушла на кухню и принялась готовить ужин. Блэк стоял, привалившись к двери. «Ты здорово обошла этого типа, крошка», — сказал он. «Ты обдумывала мое предложение? Я парень не промах, и ты умница». Получается неплохая парочка из двух достаточно толковых людей. Как насчет этого?» Джинни положила два больших бифштекса на горячую сковородку. «Я бы на тебя не взглянула. Останься ты даже единственным и последним мужчиной на земле», сказала она, не поворачивая головы. «Окей, крошка, еще увидим». Он направился к креслу и сел, улыбаясь загадочно, будто задумал какую-то тайную штуку. Рано утром Китсон уехал в город, оставив Джинни караулить трейлер. Блэк и Джипа прятались в домике. Это было рискованно, но Джипа настолько вышел из-под контроля, что Блэк не надеялся справиться с ним в трейлере. Блэку и Китсону пришлось привязать Джипа к кровати и засунуть ему в рот кляп. Он дошел до такого состояния, что иного выхода не было. Когда они, наконец, сладились с ним, Блэк, тяжело дыша, с недобрым блеском в глазах, сказал... «Предоставь у психа мне! Когда ты вернешься, он будет согласен ехать с нами!» Китсону было очень неприятно оставлять джипа, но он знал, что без его сноровки и знаний им не открыть броневик. К тому же джипа, видимо, немного свихнулся, и Китсон с чувством облегчения переложил ответственность на Блэка. В городе Китсон купил достаточно вместительную палатку и хороший запас консервов. Они обсуждали, как быть с едой, и решили, что ездить в город, когда они заберутся в горы, будет небезопасно. Поэтому надо взять с собой столько продуктов, чтобы их хватило, пока джипы не справятся с замком. Китсон вернулся в кемпинг с набитым багажником. Когда он вышел из машины, подошла Джинни. «Что-нибудь случилось?» – спросил Китсон. Девушка покачала головой. «Нет, но я рада, что ты вернулся. Все время думаю об этом парнишке. Чем скорее мы уедем, тем лучше». они вместе вошли в домик. Джип сидел в кресле. Глаза на его мертвенно-бледном лице глубоко ввалились. Он даже не поднял головы, когда они вошли. Блэк ходил взад и вперед по комнате с сигаретой в зубах. «Все улажено», — сказал он Китсону. «Я все купил». Китсон вопросительно посмотрел на Джипа, потом на Блэка. «Джипа в порядке», — сказал Блэк. «Я с ним побеседовал, и он согласен работать с нами». — Вы силой заставляете меня ехать с вами, — дрожащим голосом заговорил Джипа. — Я уже предупреждал вас. Ничего хорошего из этого не выйдет. — Предупреждал вас и раньше, и опять предупреждаю. Он неожиданно поднял глаза на Китсона. — Ты был мне другом, хорошим другом. Теперь не подходи ко мне. Не желаю тебя знать. — В чем дело? Почему? — спросил Китсон. — Пришлось немного припугнуть его, — вмешался Блэк. Надо было убедить его, что если он бросит наше дело, то наживет большие неприятности. «Он сказал, что переломает мне руки», пояснил Джипа тихим дрожащим голосом. «Что стоит человек без рук? Как ему жить?» Китсон собрался что-то сказать, но Блэк прервал его. «Хватит, пора ехать». «Никто там не крутится возле трейлера». Джинни и Китсон вышли. На озере виднелись лодки, но поблизости никого не было. Китсон прицепил трейлер к Бьюику, Затем подал его задом к самой двери домика. «Готовы?» Блэк и Джипа подошли к двери. Китсон быстро поднял заднюю стенку трейлера. Блэк и Джипа проскользнули внутрь, и Китсон закрыл трейлер. Все это не заняло и двух секунд. «Я побуду здесь, а ты пойди оформи отъезд в конторе», сказал он, передавая Джини бумажник. Китсон закурил и прислонился к стене трейлера. Он очень нервничал. Они выезжали из укрытия и шли на огромный риск, но иного выхода не было.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 «Ваш?» — спросил он, тыча большим пальцем в сторону трейлера. «Да», — ответил Китсон. «Наш, по-моему, лучше». Китсон не ответил. Он с лихорадочным нетерпением ждал Джини, чтобы поскорее убраться отсюда ко всем чертям. Мальчик сел на корточки и заглянул под трейлер. «Гляди-ка, у вас там стальная обвязка, верно?» Он посмотрел на Китсона. «Зачем она? От нее машина тяжелее, и все». «Понятия не имею». Китсон потер подбородок ладонью. «В таком виде я его и купил». «Папа сказал, что вчера там, в трейлере, было двое ваших друзей. Это верно?» «Верно». «А что там с ними случилось?» «Ничего». Мальчик изучающе посмотрел на него. Под этим взглядом Китсон почувствовал себя удивительно неуютно. «Нет, что-то у них было не так. Я слышал, как они ругались. Они всегда бронятся. Это ничего не значит. Просто привычка».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 — А где же они тогда? — Дома. — А где они живут? — В Сент-Лоуренсе. — Значит, они живут вместе? — Правильно. — Они орали друг на друга. Я даже испугался. Китсон пожал плечами. — Но они всегда ссорятся. Это ничего не значит. Мальчик снял шляпу и стал складывать в нее траву. Один из них обозвал другого паделью за то, что тот не мог чего-то сделать. — Чего он там не мог сделать? — Да понятия не имею. Китсон нервно затянулся. Похоже, было, что они очень злились друг на дружку. Да не беспокойся ты об этом, они добрые друзья. Наполнив шляпу травой, мальчик нагнулся, сунул в нее голову и натянул шляпу. — Голове так прохладнее, — объяснил он в ответ на недоуменный взгляд Китсона. — Мое собственное изобретение. Наверное, за него можно получить хорошие денежки. — Возможно. — Послушай, сынок, не пора ли тебе домой? Папа, наверное, ищет тебя и ломает голову, куда ты девался.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 «Как ты думаешь?» – начал Китсон и остановился. «Нет, садись в машину. Давай выбираться отсюда». Когда они отъехали, Фред Брэдфорд-младший, который сошел с тропинки, как только скрылся из виду за поворотом, вернулся назад через кустарник и молча проводил взглядом машину с трейлером на прицепе. Потом он вытащил порядком замусоленную записную книжку и огрызком карандаша написал в ней номер уехавшего Бьюика.